Глава 14 Свет на дачах отключали редко, но, как говорится, метко. Лера была уверена, что до утра им со Славиком придется смириться с темнотой, а еще с отсутствием воды, так как насос, подававший ее, работал исключительно от электроэнергии. Внезапное отключение света для Леры в новинку не было. Для этих целей в туалете всегда стояли две полуторалитровых бутылки с водой. Уж руки помыть точно можно будет. Единственный минус был в том, что они со Славиком не успели поужинать. Так бы каждый сидел в своей комнате. Можно было спать или просто лежать, думать о чем-нибудь. Лера часто развлекала себя подобным образом по ночам. А теперь пришлось доставать свечи и садиться за стол при их тусклом свете как будто ужин в дорогом ресторане», – сиронизировала про себя Лера. Славик сидел, насупленный, снова недовольный тем, что его ожидания и реальность в очередной раз разошлись как можно дальше друг от друга. Лера хмыкнула про себя. «Они знакомы несколько дней, а такое ощущение, будто живут вместе больше десяти лет». Лера успела выучить все привычки Славика, его претензии к жизни и окружающим. Она понятия не имела, кем он был в прошлой жизни. Но здесь и сейчас он вел себя, как старый ворчливый дед. Пока Славик доедал остатки картошки с мясом, Лера уничтожила рыбу и порезанные свежие овощи. Завтра, если с утра свет дадут, этот зараза заставит ее готовить и, конечно, одной кашей не наестся. Нет, Лера, конечно, пожарит то мясо, что одиноко лежало в морозилке. Но его и хватит только на один прием пищи, Славику так точно. И чем потом кормить этого обжору, Лера понятия не имела. Спать легли сразу после ужина. Лера лежала, смотрела в темноту и думала, что только у нее могла сложиться такая ситуация. Живет с незнакомым мужиком под одной крышей уже несколько дней и еще ни разу к нему не приставала. С теми мыслями она и уснула. А утром... К ней пристал сам Славик, правда, не в том разрезе, в котором Лера ожидала. «Свет дали!» – заявил этот лентяй, и два Лера в ночнушке вышла утром из спальни. «Я есть хочу!» «Учись пользоваться плитой!» – Лера зевнула, прикрыв рот ладонью. «Пригодится!» Хмурый взгляд соседа по дому впечатления на нее не произвел, и Лера закрылась в туалете приводить себя в порядок. Пришлось идти на компромисс. Снова. Очередная работа на участке взамен завтрака. Славик предчувствовал, что лопата, грабли и топор скоро начнут сниться ему в кошмарах. На руках появились мозоли, пока не кровавые. Память упорно не желала возвращаться, и Славика это до жути бесила. Как бесила и необходимость договариваться с Дорской? В конце концов, он мужчина, он должен нормально питаться. А она буквально взяла его в рабство, заставляя обрабатывать ее участок. Если бы Славик вспомнил хоть что-то о себе, то давно попытался бы найти свою семью, восстановить документы, да хоть что-нибудь сделать. Но нет, приходилось работать на Дорскую взамен еды. «Я сегодня на день рождения иду», едва Славик вернулся, заявила Дорская. «Тебя тоже звали, но ты как хочешь». Звали? уточнил Славик. «Кто?» «Соседка устраивает гулянку. Народа чуть ли не со всей улицы набьется. Всем интересно, что за мужик у меня в доме появился?» Иронично ответила Дорская. «Кормить там будут?» Деловито уточнил Славик, готовясь завтракать жареным мясом и яичницей со свежими овощами. Кто там собирался на него смотреть, ему было все равно. Главное – еда. «Будут?» — кивнула Дорская. — А как же? И кормить, и поить. А мы с тобой взамен будем их развлекать, как ростовые куклы. Судя по тону, Дорская не была в восторге от предоставленной возможности поесть на халяву. — Значит, будем развлекать, — решил Славик. Дорская неопределенно хмыкнула, но тему замяла. Поели молча. Славик набивал живот и тоскливо думал, что в морозилке больше нет ни мяса, ни рыбы. Яйца тоже почти закончились. От творога остались одни воспоминания. Чем завтра питаться, непонятно. Разве что дурскую в магазин отправить. Так она, кроме хлеба, и не принесет ничего. Жадная до ужаса. В такой ситуации обрадуешься любой халявной пище. Развлекать своим появлением... Да не вопрос. Клоунами работать ни его, ни Дорскую точно не заставят. Ее заставишь. А за столом посидеть с загадочным видом вполне можно. И пусть эти клуши думают о них с Дорской все, что хотят. Славику было все равно.